Глава 9 Для Димы путь до дома пролетел, как в тумане. Невидящим взглядом парень смотрел в окно, не замечая ни сгустившейся темноты, ни желтых пятен фонарей, ни проносящихся мимо машин. Мысленно Лесков все еще находился в доме Киеву. Он снова и снова прокручивал в голове тот миг, когда мужчина порезал себе руку, и черные пластины чешуи немедленно покрыли собой рану. Ведь это не могло быть каким-то дурацким фокусом. Возможно, летающий бокал еще реально списать на оптическую иллюзию, но только не порез. Дима отчетливо видел, как образовываются эти странные наросты, тем самым в точности подтверждая слова Брана. И парень уже всерьёз начал задумываться о том, чтобы попробовать сотворить подобное и со своей рукой. Когда шофёр Брана притормозил у знакомого облезлого подъезда, Дима с досадой заметил, что в окне его квартиры горит свет. Это означало, что сосед почему-то не ушёл на работу в ночную смену и придётся снова терпеть его неумолкающий телевизор. Однако вскоре Дмитрия постигло новое разочарование. Мужчина оказался в квартире не один. На кухне, облачённая в тонкий розовый халатик с кошачьими мордочками, уже вовсю хозяйничала его зазноба Людмила. Наличие этой женщины в доме Диму чертовски раздражало, но когда он увидел в прихожей два увесистых пакета с женскими вещами, парень помрачнел окончательно. Сосед сидел в комнате с бутылкой пива и смотрел телевизор. Одной рукой он пальцами выуживал из миски холодные макароны и то и дело забрасывал их в рот. «А ты чё сегодня не у своей?» Лениво поинтересовался мужчина, заметив вошедшего. «Какого хрена она тут делает?» Сквозь зубы процедил Дима. «И что тут делаешь ты? У тебя же смена через пятнадцать минут!» «Смена, не смена...» «А я отпросился». «Чё ты пристал?» «Не ты один за хату платишь. Я тоже могу приводить к себе гостей. Да остал уже!» Я от матери съехал не для того, чтобы у какого-то пацана разрешения спрашивать. Мы договаривались, что в рабочий Ну договаривались, ну и чё?» Мужчина раздраженно поморщился. «Я вообще-то свои обещания держу. Ну тут решил, что ты сегодня к тёлке на всю ночь сваливаешь, поэтому захотел немного развлечься». «И что же это за развлечение, для которого нужны два мешка с бабской одеждой?» не унимался Дима. «Да это Людкино барахло». Хочет с нами малеха пожить. Заметив, как изменилось лицо парня, сосед поспешно добавил. Да ладно тебе, чё ты сразу? Пусть хоть раз в жизни баба в доме побудет. Чистоту наведёт, жратву нормально сготовит. Чё тебе, в падлу что ли? Проблемы у неё с родаками поссорились. Не на улице же и ночевать. Ну что ты рожу кривишь? Ненормально это бабу друга из хаты гнать. Я бы твою никогда за двери не выставил. Одна ночь. Ясно. И чтобы я не слышал вас обоих, пока учусь. Валите на кухню. Сосед криво усмехнулся, явно недовольный таким ответом, но затем все же поднялся с продавленного дивана и выключил телевизор. Чуть подумав, мужчина отсоединил его от питания и перенес на кухню. Дверь закрылась, и сквозь хлипкую преграду до Димы донеслись звуки какого-то боевика. Понимая, что сейчас резать себе руку, Не самая умная идея, Лесков занялся выполнением домашнего задания. На часах было уже около трёх часов ночи, когда он закончил. Сосед и его зазноба уже безмятежно спали, поэтому Дима осторожно, чтобы их не разбудить, прошёл на кухню. Во-первых, чертовски хотелось есть, во-вторых, курить, а в главных проверить дурацкую теорию с чешуёй. Противоположность тому, что сказал сосед о чистоте в доме, на кухне царил обыкновенный бедлан. Посуда, которую использовала Люда для готовки, осталась невымытой и теперь была разбросана по всей столешнице. Маслянистая сковорода лежала в раковине, заваленная кружками, внутри которых темнела заварка. На плите красовались пятна жира. К тому же из мусорника отвратительно воняло рыбными очистками. С трудом сдерживая ярость, Лесков вынес пакет на улицу и швырнул его в мусорный контейнер. Затем щелкнул зажигалкой и жадно прикурил. Через четыре часа нужно было вставать, а он так и не ложился. Сегодняшний вечер у Брана никак не давал покоя, и когда парень докурил, он снова вернулся на кухню, но уже для того, чтобы помыть нож для резки мяса. Благо, он был достаточно острым. Люда услышала, как хлопнула входная дверь поэтому проснулась и приоткрыла глаза. В комнате было достаточно светло, чтобы она могла заметить, что Димы в постели нет. На столе по-прежнему горела маленькая лампочка и светился экран ноутбука, на котором отображались какие-то чертежи. «Бедный», — сонно подумала женщина. Затем она закрыла глаза и повернулась на другой бок. Однако сон куда-то испарился. Почему-то мысли Люды снова вернулись к соседу. Интересно, чем он сейчас занимается? Женщина знала, что к ней он не слишком тепло относится, однако все еще надеялась наладить с ним общение. Она находила его привлекательным и с удовольствием сплетничала о нем с подругой. «Как думаешь, это совсем неадекват ходить к мужику, а поглядывать на его соседа?» — хихикала она. А он еще молоденький, совсем студентик, а я на старости лет голову потеряла. «Ну, какая ж эта старость в тридцать восемь?» — утешала ее подруга. «Женщина в самом соку. Ты не толстая, фигуристая блондинка. А этому студентику как раз опытную надо, чтобы ума набирался». Люда отвлеклась от воспоминаний, заметив, как Дима появился в комнате. Крадучись, он прошел в ванную, сжимая что-то в руке, но дверь не закрыл. То есть прикрыл, конечно, но замок не щелкнул. «Может, он заметил, что я не сплю?» — с волнением подумала женщина. «Может, чтобы я к нему присоединилась?» От этой мысли Людмиле сделалось жарко. Она бросила взгляд на Гену, который громко храпел, приоткрыв рот, и осторожно поднялась с постели. На фоне Димы ее мужчина заметно проигрывал. Толстоватый, неповоротливый, на внешность неказистый. Одним словом подругам нечего показывать. Другое дело этот, высокий, стройный, темноволосый красавец. В эту минуту Люда подумала, что, быть может, лучше один раз попробовать с таким, как Дима, чтобы потом всю жизнь вспоминать о нем, лежа с такими, как Гена. Набросив на себя халатик, но не слишком его запахивая, Людмила осторожно направилась в ванную комнату. Женщина еще сама не знала, чем это обернется, но втайне надеялась, что парень все-таки не устоит. Дима и впрямь, не заперся. Не потому, что хотел, чтобы Люда к нему присоединилась, а потому что щелчок замка был настолько громким, что мог разбудить покойника. Лесков сам не раз просыпался от этого ненавистного звука, поэтому решил быстро провести свой эксперимент и, наконец, завалиться спать. Вначале Дима лишь оцарапал кожу, и алые капли послушно выглянули наружу. Никакой чешуи не было и в помине. Вот только Бран не царапал. Он нанес настолько глубокий порез, что появилась угроза истечь кровью. Несколько раз глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, Дима сжал покрепче рукоять ножа и с силой полоснул себя по руке чуть выше запястья. Боль немедленно вцепилась в рану, и кровь хлынула в раковину. Но едва Дима попытался зажать порез ладонью, как на его коже начали появляться пластины чешуи. Ошарашенный Лесков смотрел на рану, не веря своим глазам. «Черт возьми, он не солгал! Чешуя настоящая! Но как же это возможно? Как?» Десятки вопросов бешено пульсировали в мозгу, и среди них не было ни одного ответа. Удивление, недоверие и страх смешались в тугой ком и застряли в районе груди. Отчего стало трудно дышать? Голова закружилась. «Как теперь с этим жить? Что делать? Откуда вообще взялась эта проклятая чешуя?» Сердце забилось так сильно, что Дима ненароком подумал о таблетках, которые сейчас вполне могли бы ему пригодиться. Да, на его руке действительно была чешуя. Плотная блестящая и бархатистая на ощупь но она не была ни зеленой как то предположил бран ни даже черный цвет оказался темно синий холодный и глубокий словно воды балтийского моря погруженный в свои мысли парень не заметил как дверь в ванную комнату тихонько приоткрылась Люда думала что парень раздевается чтобы принять душ и едва не вскрикнула от ужаса увидев руки димы нож еще больше Ее испугали кровавые потеки на стенках раковины. Парень стоял к ней спиной, поэтому женщина не могла разглядеть, насколько сильно Лесков поранился. Но она сразу поняла, что он решил свести счеты с жизнью. — Не надо, милый! — в отчаянии воскликнула она. — Любые твои проблемы этого не стоят, нужно жить! Дима вздрогнул от неожиданности и бросил взгляд на зеркало, висевшее над раковиной. Ему отразилось перепуганное лицо Люды, которая в страхе прижимала руки к своей груди. Казалось, она вот-вот заплачет. «Кен!» — жалобно протянула она, желая позвать на помощь. «Гена!» Решение, как действовать дальше, Дима принял моментально, не сильно задумываясь о последствиях. Все произошло быстро, их взгляды встретились, после чего Людмила безропотно ушла спать, а сам парень тщательно ополоснул раковину и нож. Весь следующий день пролетел в беготне. Сначала Лесков поехал на работу, где проходил практику, затем отправился на занятия. При встрече с Илоной он не поздоровался, и девушка тоже не стала пытаться завести с ним разговор. Теперь она сидела подле Сергея, демонстрируя всем свои новые отношения. То, что Дима был избит, несколько встревожило ее, однако не настолько, чтобы задавать ему вопросы. Наверняка подрался с местными гопниками район в котором жил дима не был благополучным поэтому спрашивать тут не о чем к тому же мама илоны искренне обрадовалась когда узнала что ее дочь наконец рассталась с деддумовцем как и любые родители она желала для своего ребенка только лучшего и дима в ее понятии о хорошем совершенно не вписывался однако Илона усомнилась в правильности своего решения как только увидела черный майбах в которой лесков сел сразу после занятий. Пожилой шофер в строгом костюме почтительно распахнул перед ним дверь, чем вызвал откровенный шок у однокурсников парня. «У него что, нашлись богатые родственники?» спросила Марина, обратившись к Илоне. В ответ девушка растерянно пожала плечами. После этого события слухи несколько изменились. Теперь все говорили, что это Лесков бросил Илону, так как у него появились большие деньги и посчитал, что встречаться с обычной девчонкой ниже его достоинства. Лучшие подруги сочувствовали Илоне, но за глаза посмеивались над ее промахом и уже сами начинали подумывать о том, что деддумовец может оказаться очень даже завидным женихом. Что касается завидного жениха, то его повезли в бутик. Покупка костюма хоть и прошла довольно быстро, тем не менее настроение у Димы было испорчено. В магазине Армане он чувствовал себя голодранцем, а снисходительные взгляды продавцов еще больше это подчеркивали. Почему-то в дорогих магазинах люди, раскладывающие по полкам рубашки, чувствуют себя на голову выше посетителей, которые своим внешним видом не соответствуют представлению о состоятельном клиенте. Консультанты смотрят на них едва ли не с презрением. И даже человек с несколькими высшими образованиями начинает чувствовать себя жалким. Кто-то говорил Диме, что это такой маркетинговый ход заставить покупателя доказать, что он платежеспособен, и тем самым вынудить купить его хотя бы какую-нибудь вещь. Вот только когда Дима сообщил консультанту, от чьего имени он пожаловал, ситуация сразу же переменилась. В итоге домой Лесков вернулся с пакетом, содержимое которого стоило как несколько месяцев проживания в его квартире. На фоне обшарпанных стен этот злосчастный пакет с надписью «Армани» напоминал богатого туриста, который заблудился и случайно попал в неблагополучный район. Он жалобно забился в угол, откуда испуганно следил за происходящим вокруг. Своего соседа Дима застал на кухне, лениво жующим вчерашнюю рыбу. «Лютка тебе тоже вчера приготовил, а ты не поел. Я решил, что ты уже не будешь», — сказал он, указав на недоеденный кусок. «Ого! Где пакет такой надыбал? Дорогой, наверное?» «Это не мое. Нужно отдать». На всякий случай ответил Дима, боясь, как бы сосед не выпросил костюм для свидания с Людкой. «Понятно», — уныло протянул Гена. «Слушай, а ты не знаешь, где священника нормального взять?» «Венчаться решил?» — усмехнулся Дима, доставая из холодильника остатки сыра. «Ну и где счастливая невеста?» «Если бы», — нахмурился мужчина. «Тут такое было! Тебе повезло, что ты рано из дома свалил». «А что случилось?» Дима немедленно насторожился. На ум почему-то сразу пришли Кастет и Лось, которые приехали к нему в квартиру, чтобы отомстить за устроенную драку. Но Лизков ошибся. Лицо соседа сделалось кислым, словно он жевал лимон. «Да черт его знает! Я так и не понял. Утром любка растолкала меня, глаза круглые, плачет и стерит. И такое рассказала, что у меня волосы дыбом встали». «И что же она такого рассказала?» Внезапно севшим голосом спросил Дима. «Проснулась она, значит, посреди ночи от того, что кто-то якобы по квартире ходит. Смотрит тебя вроде нет в кровати. Подумала, что ты». Вот только она отчетливо слышала, как входная дверь открывалась. Занервничала, баба все-таки. Решила пойти посмотреть. Заглянула на кухню, никого. Пошла в ванную, свет горит. Ну, думает, точно ты по ночам шляешься. Решила спросить, что не спишь, может, плохо стало или еще чего. И вдруг видит, у раковины пацан стоит, на тебя похожий. А в руке огромный окровавленный нож. И вся раковина в кровище. Она чуть не заорала, решила, что ты покончить с собой решил. Окликнула тебя и «прикинь!» С этими словами мужчина вдруг перекрестился. Парень на нее оборачивается, а вместо лица у него черные дра. И глазища огромные, желтые, мутные глазища. Людка от страха даже закричать не смогла. А это существо на нее смотрит, бошку на бок склонило и говорит о таким голосом, как со дна колодца. — Спать ложись, иначе со мной в могилу уйдешь. И она, как загипнотизированная, вернулась с кровати, когда мимо твоего дивана шла, то увидела, что ты спишь. Что же это за херня такая по дому разгуливала? Людка сказала, что теперь сюда ни ногой, пока священник или экстрасенс не приедет. Говорит, плохая эта квартира, съезжать отсюда надо. Какая-то нечисть тут обитает. Велела узнать у хозяина, скрывался ли тут кто-нибудь. «Верняка пацан какой-то. Душа неупокоенная. Злая!» Слушая эту историю, Дима едва сдерживался, чтобы не рассмеяться в голос. Нет, с одной стороны, хорошо еще, что у Людки не случился инфаркт. Но мысль о том, что ненавистная тетка, наконец, уберется из его дома, не могла не радовать. Испорченное шопингом настроение возродилось, словно феникс из пепла. «Да ладно вам!» «Ей это приснилось», — успокаивающе сказал Лесков, но сосед отрицательно замотал головой и снова перекрестился. «Если бы приснилось», — пробормотал он. «А вот это тоже приснилось. Людкина мать недавно одну знакомую встретила, а у вот той сын. Здоровый такой, раза в два шире тебя будет. Так что ты думаешь, на улице с заходом солнца выходить боится, со светом включенным спит, в церковь ходить стал, крест на груди не снимает?» «Знаешь, почему?» «Догадываюсь», — подумал Дима, ухмыльнувшись. «А потому», — продолжил Гена, «что гулял он с друзьями вечером, никого не трогал, и, глядь, впереди пацан идет. Они следом шли, и вдруг пацан этот останавливается, оборачивается. Лицо у него такое же черное, как у того, что у нас по дому бродил. И глаза такие же. Взрослые пацаны так бежали, что сказать стыдно». «Да бухие они были. Наверняка померещилось», — продолжал забавляться Лесков. «Ага, всем сразу померещилось. А Людка моя тоже, что ли, бухой была?» — не унимался сосед. «Нет, Дим, гиблый это район. На старом кладбище его строили. Вот и ходит здесь нечисть всякая. Говорят, какая-то девчонка пару лет назад сбросилась с двенадцатого этажа. Одного парня машина сбила. Неспроста это. Помяни мое слово «неспроста». «А недавно ворону дохлую нашли», — подражает он на соседа, произнес Лесков. «Видимо, знак это. Да, наверное, нужно найти какого-то экстрасенса. Но, знаешь, я недавно статью читал про таких вот сущностей. Их с одного раза не выгонишь. А если выгонять неправильно будешь, они еще обозлятся и убьют. Выясни у хозяина, может, и впрямь здесь кто-то умирал». «Может, цену собьем», — мысленно договорил Дима я теперь ни ногой в эту ванную. Вонять буду, не зайду. Буду на работе душ принимать», — воскликнул Гена. «Слышь, я не суеверный, но Людка придумывать не будет. Она баба честная, правдивая». Дима молча пожал плечами и продолжил готовить себе ужин. Он отварил макароны и посыпал их остатками сыра, после чего вышел с тарелкой из комнаты. Пакет от Армани жалобно поглядывал на него из-за дивана и парень невольно усмехнулся быть может встреча с этим браном не была такой уж великой неудачей во всяком случае благодаря ему лесков узнал нечто такое что наверняка изменит его жизнь оставалось только понять что делать со своими способностями кто то работает на правительство кто то напротив скрывается от него а он дима пока что сумел только распугать Несколько человек с сущностью, образ которой пришел ему в голову совершенно случайно.